Глава 3. Отыскать костеляншу оказалось непросто. Пришлось немного побегать по нижнему замку и отловить пару слуг, чтобы они указали направление поисков. Искомая нашлась в гардеробной. Куда ни глянь, везде висели мантии, плащи, разнообразные части туалета, и всё преимущественно чёрное. Но большее впечатление производила костелянша. Она возвышалась над столом словно гора, гора из мышц. Смуглая кожа, широченные плечи и огромные ручищи, которые сложно было скрыть даже мешковатой одеждой. Лицо с крупными чертами, коротко остриженные тёмные волосы и неожиданно острые уши. Этаин могла поклясться, что где-то в роду у местной хозяюшки потоптались степные великаны. Добрый день. Девушка медленно приблизилась к столу, стараясь не пялиться на костеляншу так уж откровенно. Здравствуй, здравствуй. Женщина добродушно усмехнулась. Не смотри на меня так, сломаешь свои красивые глазки. Этайн немедленно густо покраснела и уперлась взглядом в стол. Там лежал свиток с именами новых учеников, почти все вычеркнуты. Рахель. Перед глазами возникла широченная ладонь. Волшебница не сразу поняла, что Костелянша представляется. Э-э, Этайн, Этайн Лис. Лицо у неё верно было наиглупейшим. Девушка, пожала протянутую ладонь, ждала, что сейчас хрустнет пара косточек, но рукопожатие вышло деликатным. Так-так. Айтайн, -так, Лис, Рахель перехватила висевшее в воздухе перо, которое в её руке смотрелось словно щепка, принялась водить им по списку. Айтайн думала о том, как сильно она отличается от Костелянской императорской академии. Там хозяйка замка была тонкой, как ивовая веточка, пожилой мадонной, которая печально вздыхала и заламывала свои тонкие руки, как только студенты что-то ломали или портили. А трохель веяла силой и теплом. Нашла. Имя ЭТейн было уверенно вычеркнуто. Рахель встала. Уже заняла комнату. ЭТейн кивнула. Хорошо. Проверь, чтобы у тебя было четыре сменных комплекта формы, восемь смен белья, восемь пар перчаток. Костелянша повернулась к стопке свёртокфов у себя за спиной. К каждому из них был привязан маленький свиток. Надеюсь, на пару недель вам их хватит. И две пары сапог, одни низкие, другие для верховой езды. Если чего-то будет не хватать, сразу обратись ко мне или передай слуги». Из стопки наконец-то был выужен нужный свёрток. Рахель положила его перед новенькой. Простите, а зачем нам сапоги для верховой езды? Здесь же нет лошадей. Верно, Рахель улыбнулась так, будто разговаривала с маленьким ребёнком. это для парадной формы. К ней положены высокие сапоги, таково уж требование. Думаю, зачем нужна парадная форма, объяснять не нужно. Этайн активно замотала головой, подхватывая свой свёрток. «Ой, ну хорошо. Где башня магистра Натали, знаешь? Этайн неуверенно кивнула тео ей, конечно, всё рассказал, оставалось надеяться, что она не заплутает. Не забудь обновить метку. Опять вырвалась у Этайн, прежде чем она успела подумать. Рахель вопросительно выгнула бровь, а Этайн вздохнула. Кажется, пора смириться, что она себя зарекомендовала как самая странная ученица. В академии нам ставили метки, чтобы следить за нами и блокировать магию в случае чего. Я думала, пока она говорила, Поняла, насколько глупое её предположение. Но делать нечего, пришлось договаривать. Я полагала, что здесь следить за нами нет необходимости. Мы же не сбежим в комендантский час, кутить в столице. Этайн ждала осуждения, ругани, чего угодно, но только нераскатистого смеха, которым наградила её соселянша. А ты забавная. Рахель утерла выступившие в уголке глаз слёзы. Хвалю за честность. «Но ты не права. Здесь за вами нужен глаз да глаз. Поверь, ты взмолишься о том, чтобы на тебе была метка, если начнёшь тонуть в болотах. Костелянша хмыкнула. Привыкай, детка. Теперь ты на службе у императоров. И это лишь первая метка в череде бесконечных чернил на твоём теле. Прижимая к себе свёрток, туго обтянутый мешковиной и перетянутый бичёвкой, Этай отправилась на поиски башни артефактолога. От грубой ткани пахло далёким и очень знакомым детством. Амбар отцовская мельница. всё заставлено нескончаемыми мешками с пшеницей или уже с готовой мукой. Они с братьями частенько помогали родителям по хозяйству. Этаин на мгновение прикрыла глаза, вспоминая, как она любила запустить руку по самой локоть в мешок с зерном. Пахло пылью, мукой и немного землёй. Пальцы утопали в мелких гладких зёрнышках, чтобы загрести целую горсть. Где-то хлопнула дверь. Этайн вздрогнула, понимая, что застыла посреди коридора, прижимая свёрток к лицу, дура дурой, и поспешила дальше, пока никто её не увидел и не посчитал, что она умолишонная. Преподавательские башни были высокими и узкими. Крутая винтовая лестница вела наверх, где этаж за этажом всё безраздельно принадлежало тому или иному профессору. Здесь был и кабинет, и лаборатория, если требовалось, и личные покои. Этайн, уразумев, что первая попавшаяся на лестнице дверь и есть нужная, постучалась. Ответа не последовало. Постучалась ещё раз, но номина этот раз ответом ей было молчание. Она собралась уйти, решив, что профессор по-прежнему занята поимкой разбойников на дороге, но тут заметила небольшую щель. Дверь была открыта. На удачу Этайн толкнула ту плечом. Её встретили сумерки и острый запах какого-то смутно знакомого порошка. Шторы были плотно задёрнуты, и сквозь них почти не проходил свет. Насколько итайн успела рассмотреть, это действительно был кабинет. Она точно угадала выделяющийся массивный стол, шкафы справа из за двери, это Этайн не сразу заметила. Тлел камин. Кресло перед ним было в полоборота повёрнуто к входу, а в нём сидела женская фигура. И это была точно не магистры Натали. Бледная женщина была закутана в нечто тёмное и бесформенное, а всё её лицо было испещрено знаками. Глаза её были закрыты, и она даже не шевельнулась, когда дверь открылась. Этань показалась, что она даже не дышит. От чего-то по спине волшебницы побежали мурашки. Вдруг женщина ожила, И на девушку взглянули белые, подёрнутые мутной пеленой глаза мертвеца. Она видела такие однажды ещё в деревне, тогда одна несчастная девица утопилась, из реки её выловили через день. Вот глаза у неё были такие же, как у дохлой рыбины. "Этайн!" вскрикнула и шарахнулась от двери так быстро, что покатилась с лестницы. Пролетела несколько ступенек, прибольно ударившись локтем, прежде чем заставила тело левитировать, останавливая позорное падение. Впрочем, возвращаться наверх не хотелось. И Итаин, подобрав обранённый свёрток с формой, стримглав побежала вниз, чувствуя, как от ужаса руки у неё стали липкими. Несясь бегом по переходам замка, Итаин судорожно соображала, что она сейчас видела. Неужели у кого-то из профессоров действительно есть оживший мертвец? Теоретически такое было возможно, хоть и не совсем понятно зачем. Другое дело, что некромантия подсудное дело. Практическое её использование строго запрещено хрустальным братством. Неужели она подсмотрела чужую тайну? Но сразу за следующим поворотом размышлениям и тайн суждено было прерваться. Девушка со всего маха влетела во что-то, точнее, в кого-то. Этот кто-то сначала грязно выругался, что не очень вязалось с нежным голосочком, а потом воскликнул: "Близ, Вурдалак меня задири" обладательницей очаровательного голоса и под стать ему столь же очаровательной внешности, включавшей в себя длинные ноги, высокие скулы, чуть раскосые изумрудные глаза и тёмные волосы, была Дахут Рок Риф, однокурсница Эйтайн, также перешедшая в Гвинефер. Ты в порядке? Эльфика обхватила Эйтайн за плечи, заглядывая ей в лицо. Для этого Дохут пришлось немного наклониться, будто мертвеца увидела Этайн принялась тараторить, рассказывая, что с ней только что приключилось. Назвать подругой доход было сложно. В академии у Этайн был вообще один единственный друг Матео. Но Эльфийка была одной из тех немногих, кто не пытался при каждом удобном случае ткнуть её лицом в грязь, а иногда, по своему капризному настроению, могла оказать поддержку. В последний год учёбы они даже жили в одной комнате, но по-настоящему близки так и не стали. Увидеть её здесь было ожидаемо и очень приятно. Ну-ну, эльфийка рассмеялась. Что за чушь? Откуда здесь мертвецы? Наверняка это был кто-то из преподавателей, чей покой ты потревожила. Давай-ка вот что. Я проведу тебя к магистру Натале, а потом помогу с формой. Дохутки кивнула на свёрток в руках Этайн. Как раз успеем к торжественному ужину. К То торжественному ужину? Этайн ещё не до конца оправилась от увиденного но всеми силами пыталась взять себя в руки. Ты будто из леса бежала, Эльфийка хлопнула рыжую по плечу и мягко подтолкнула в нужном направлении. С трудом Этайн принялась переставлять ноги. Сегодня будет праздничный ужин в большом зале. Прибудет сам Кетцер? Дохуд сделала неопределённый жест рукой. Всё очень серьёзно и очень пафосно. В голосе Эльфийки слышалась насмешка. Сама она таких приёмов старалась всеми силами избегать. Этайн думала, что именно поэтому доход так не любит возвращаться домой. Почти вся каникулы она сижила в столице, в академии, лишь бы не попасться в руки матери, которая принималась водить её по званым приёмам с намерением поскорее выдать замуж. Пока они шли до башни профессора Рок Рокриф, увлечённо рассказывала о том, как на каникулах её порок обивали женихи разной степени знатности и упертости, а её матушка, герцогиня Рок Рокриф, даже умудрилась устроить что-то типа смотрин. И когда Худ один за другим жестоко отмела все варианты. Одного обсмеяла, второго нечаянно макнула лицом в торт, третьего вызвала на дуэль, обещая не пользоваться магическими способностями, и тот, конечно, не смог отказать и проиграл. Надеюсь, теперь к моему дому эти женишки не подойдут на полет стрелы. Этайндже прекрасно понимала и Дохут, которая была увлечена своей карьерой больше всего на свете, и герцогиню, которой единственная дочь разбивала сердце, отказываясь чтить традиции семьи. Башня профессора Натали действительно оказалась в противоположной стороне от которой в первый раз попала Этайнд. Куда она вломилась без спроса, так и осталась загадкой. Да Худ, которая прибыла в замок сегодня утром, тоже не знала, чья эта башня. Да и вообще Эльфийка так увлечённо убеждала Лисс в том, что это ей привиделось, что к тому времени, как они дошли до нужной лестницы, Этайн и сама в это поверила. Наверняка это просто духота, сумрак и разоигравшееся от волнения воображение. Тут точно нет мертвецов. Этайн получила дружеский хлопок в спину тяжёлой рукой, придающий скорости на подъёме. На этот раз лис постучала в дверь профессора, терпеливо ожидая ответа. Попытка вломиться в чужие покои стоила слишком дорого, чтобы рисковать во второй раз. Доход осталось ждать внизу, вызвавшись подержать свёрток с формой. «Войдите!» Магистр Наталья, по всей видимости, успела не только решить вопрос с разбойниками, но и переодеться из дорожного наряда в изящное платье, которое было в моде лет тридцать назад. Этайн подумала о том, что понять, Сколько на самом деле лет Магу, почти невозможно, ведь вся их братья любила, так сказать, консервировать свой возраст. И тем, кто выглядел на 30, вполне могло быть все 130. Но старые привычки выдают долгожителей с подрахами. Женщина увлечённо что-то искала на своём рабочем столе, стоя спиной ко входу, среди всевозможного хлама. Тут были и пустые бутылки, и монеты, и осколки посуды, перья, лапки, бусинки. Неопытный человек мог бы подумать, что это просто мусор. У Эйтанджи от этого мусора немного закружилась голова. Такая сильная энергия шла от рабочего места артефактолога. А, наш продиджо. Проходи, задирай рукав. Сейчас. Натали снова отвернулась к столу. Примечание. Продиджо по-итальянски вундеркинд. Конец примечания. Лис принялась стягивать дублет, чтобы закатать рукав рубашки, походу из-под тишка рассматривая кабинет профессора. А посмотреть было на что? На одной стене, например, висела голова крупного кабана и моргала. Присмотревшись, этайн даже заметила, как раздуваются от дыхания его ноздри. В голову пришла глупая мысль о том, что за стеной где-то прячется остальная часть кабана, чем-то же он должен дышать. Надо было глянуть, не торчит ли из башни филейная свиная часть. На каминной полке примостилась то ли фигурка, то ли игрушка искусно сделанного дракона. Даже в тусклом свете от окна чешуя его переливалась перламутром, будто малыш вот-вот расправит кожистые крылья и взлетит. Готово. Этен вздрогнул, отрываясь от созерцания фигурки, и кивнула. Профессор возникла рядом совершенно незаметно. Цепкие сухие пальцы схватили лис за запястье, разворачивая руку ладонью вверх. Короткий ожог и татуировка в виде четырёх вертикально расположенных волнистых линий, знак огненной стихии, исчезла. Этань даже стала немного её жаль, они вместе так много пережили за эти пять лет в императорской академии. Не печалься, магистр, уловив настроение студентки, улыбнулась, достав из воздуха остро заточенный костяной стилус. У тебя ещё будет множество разных рисунков на теле. Я думала, что маги прибегают к этому лишь в крайнем случае, неуверенная в том, что может вообще об этом говорить, подала голос и тайн. Так, говорят, магам, которые не двинутся дальше пятой ступени силы. Им знаки и ни к чему. Стилус начал свой болезненный путь по чувствительной коже запястья. Но тело боевого мага из татуировками». Словно глиняные таблички от первых людей. Этайн закусила губу, чтобы не застонать от боли. Многие клятвы закрепляются знаками. Много защитных рун лучше действуют, в виде татуировок. Умелая рука магистра быстро-быстро выводила на бледной коже чернильный знак пламени, лишь силуэт, не причиняя лишней боли. Если ты переживаешь, что за вами тут будут следить, То не нужно. Поверь, у нас есть более интересные занятия, чем смотреть, куда бегают студенты. Ну да, как будто было куда бегать, кроме леса и маленькой деревушки крайней. В целом, дне пути отсюда, хмуро подумала и тайн, глядя на стилус. Последний взмах рукой и нарисованный огонь коротко вспыхнул, пронизывая руку болью. Знак закончен. Тем более, что у вас вряд ли будет время на это. Рука горела. Место татуировки сильно покраснело. Приложи. Магистра протянула Лис кусочек льда, тут же сформированный в её ладони. Держи, пока не растает, до свадьбы заживёт. Спасибо. Не удержалась от смешка и тайн, прикладывая лёд к знаку. Они с надоле обменялись понимающими взглядами. Свадьба последнее, что светило боевому магу.